Нио. Глава пятая. Доверие. Непонятный шум рвёт уши, но родной голос выдирает меня из нереальности. Элия многократно произносит моё имя. Просит прийти в себя. Надо открыть глаза. Вижу, как Вен уводит её и дёргаюсь, чтобы подняться, но боль простреливает тело. Красный туман заволакивает взор, и я снова отключаюсь. Когда сознание возвращается, в доме уже никого. Тихо. Затягиваю узлом подкатывающую панику и медленно, без рывков, сажусь, борясь с головокружением. Левое плечо сжёт. Отгибаю край куртки, чтобы посмотреть, и сдавленно выдыхаю. Кровь пропитала рубашку от плеча до талии. Не пойму, где рана. Вот отверстие пули под ключицей. Слишком резко щупаю. Перед глазами пробегает серебристая рябь, а на горло наступает тошнота. Встаю, расплёскивая кровь на пол. Боль косит ноги, и я заваливаюсь вперёд, сметая вещи со стола. Надо зажать рану, пока... Но тут же забываю о себе, стоит увидеть, что пол у кресла, за которым пряталась Элия, заляпан кровью, а неподалёку валяется испачканный нож. Она ранена? Вен, ублюдок! Найду и удавлю гада собственными руками. Жилы по одной вытяну, за яйца подвешу. Звон в ушах отступает, испуганный моей злостью. Что здесь происходило, пока я валялся, как труп? Надо же было так подставиться. Последнее, что помню, как пуля зацепила. А когда очнулся, Эллию уже уводили. Но почему гард забрал её, а меня оставил? и она шла сама, почти не сопротивлялась. Когда понимаю, что натворила моя любимая, чуть с ног не падаю. Не может быть. Опрометчиво. Неправильно. Неужели и правда обменяла меня на себя? Кому поверила? Разве можно сотрудничать с этим коварным типом? Нет, я не имею права обвинять Элью. Не могу ругать. Такие решения не принимаются легко, только в минуту отчаяния. Наверное, с ума сходила, когда увидела, как меня подстрелили. Что чувствовала? Даже я бы не сразу сообразил, что делать, а она спасла меня. Я в любом случае не оставлю ее там. «Не позволю Вену экспериментировать на ней. Этот ублюдок не получит ни капли её драгоценной крови». Позабыв о ране, со злостью ударяю кулаком в спинку кресла. Слишком резко. На глаза накатывает багряная марево Грудь жжёт. «Нет, я не могу пойти прямо сейчас. Нужно разобраться с раной. Где-то здесь должна быть аптечка». «Отец...» Замираю над телом и присаживаюсь рядом. Смотрю в лицо. Отрицание и гнев прошли, только тихая скорбь давит на плечи, а в глазах мутнеет от слез. Все-таки правильно он не рассказывал мне про фермент. Я бы взбунтовался, не принял. Самые ужасные деяния совершаются во благо. А градоначальник должен был позаботиться о жителях и принял решение не по доброй воле, а от безысходности. Теперь я понимаю, какую огромную ответственность он взвалил на свои плечи. Жаль, что всё так обернулось. Обида во мне затыкается. Всё уже в прошлом. Важно будущее. милрод не предавал меня, хотел помочь. Он вырастил меня без матери. Воспитал, и хоть виделись мы нечасто, стал хорошим отцом. И я от всей души благодарен ему за это. Тяжело уходить, оставляя его мёртвым на полу. Грудь плющет, как прессом, а нос щиплет... Но сейчас я не могу помочь даже себе, не то что его по-человечески предать огню. Прости, отец, я сплоховал. И ты передо мной не виноват. Я тебя за всё прощаю. Накрываю ладонью холодную кисть, а через пару секунд поднимаюсь с колен. Неловко задеваю левой рукой спинку кресла, и в глазах темнеет от простреливающей боли. Похоже, задеты нервы. Покрываюсь испариной, иду как по застывающему бетону. Ещё шаг, и увязну насовсем. С трудом добираюсь до секретера, оставляя на мебели потёки крови. Живописно расписали кабинет отца. Ничего не скажешь. В аптечке одна ерунда. И инструментов, чтобы пулю извлечь, тоже нет. А будь смог бы сам себя резать. Я не хирург, но в больницу идти — всё равно, что сдаться Вену, а мне ещё Элию вызволять. Злость снова шевелится внутри, но я не могу идти за ней прямо сейчас. Сколько ни ругай себя за неосторожность, а толку. На ногах это не удержит. Спасибо, надо сказать, что вообще жив. Ладно, хоть обезболивающего достаточно. Не жалея, выдавливаю под рубашку. Прохладный препарат навивает воспоминания о заботливых руках эли когда она лечила мои синяки. Комкою опустевший металлический тюбик и бросаю на пол, но он не успевает долететь, как с лестницы доносится шум. И это не звон в ушах. Не сдержал обещания советник. Ха, я и не сомневался. Это был только вопрос времени. Элия доверилась ему, променяла свою жизнь на мою, а Гарт забрал ценный экземпляр и выслал отряд забрать раненого. Слишком важен этот грёбаный фермент, чтобы так им разбрасываться. «Ничего, мразь, скоро я доберусь до тебя». «Сцежу всю твою кровь. Не из-за фермента, а ради мести». Хлопаю себя по бокам. Пусто. «И куда дел все оружие?» Наскоро осматриваю кабинет. На подоконнике на подставке уложены две высокочастотные катаны. «Мечи — не мой метод». Тем более сейчас слишком мало сил на фехтовальные приемы. Подбираю парализатор, назамечаю излучатель в дальнем конце комнаты. «Успею добраться или нет?» Попытаться стоит. Кидаюсь так быстро, как могу, но расплата накатывает, когда нагибаюсь за оружием. В голове снова выключают свет. На этот раз надолго. Приваливаюсь спиной к креслу и жду, когда завеса спадет. Шаги уже на пороге, а она все олеет перед глазами. На излучатель я достал, а значит шансы выжить повышаются. Ориентирую мозг на выполнение этой программы. Злость Нагарта, как якорем, держит меня в сознании – пока красная тьма не отступает. Комната начинает проявляться контурами, а я уже выглядываю из укрытия. Некогда ждать, и так много времени потерял. В кабинете шесть человек. Выпускаю заряд в ближайшего, и электрическая дуга перекидывается на остальных. Сепя синими искрами, весь отряд падает на пол и бьется в конвульсиях. А меня хватает только на один выстрел. Левая рука отказывает. Роняю кажущееся адски тяжёлым оружие, опускаю голову и сипло дышу. Шея ноет, с лба капает пот. Страшная усталость зовет лечь и расслабиться, закрыть глаза и отдаться алому туману. А мне становится жутко от того, как быстро утекают силы. Я сейчас прекрасная мишень для отряда подкрепления. Подползаю к ближайшему рестриктору, забираю пистолеты, патроны, поднимаюсь излучатель не беру. Слишком тяжёл. Переступая через тела и, держась за стену, выхожу в коридор. Пистолет наготове Не верю, что Вэн отправил меня на перехват один отряд. Так низко меня оценил. Даже обидно. Но нет. Гард не дурак. Когда диверсионный отряд не отозвался, за ним тут же спешит второй. Подкарауливаю его на лестнице. Расправляюсь хоть и не быстро, но эффективно. На самом деле плохо понимаю, что и как. Просто стреляю. Вываливаюсь на улицу и чуть не задыхаюсь от свежего воздуха. И от боли, когда лёгкие начинают активно работать. Не догадался перетянуть рану, но возвращаться уже не буду. Зажимаю ладонью и стискиваю зубы. Выхожу за ворота и оборачиваюсь на силуэт особняка в предрассветном тумане. Прощаюсь с домом. Светлеет всё быстрее, а значит, примерно шестой час. Соображаю плохо, ноги еле идут прохожу одну улицу, другую, хорошо, что народу почти нет. Сворачиваю на перекрёстке в парк, приваливаюсь к дереву и выравниваю дыхание. Нужно придумать, куда идти. Прозно шатаясь, я впустую трачу силы. Надо признать, что сам с раной не справлюсь. Если упаду, то истеку кровью. В голове один единственный вариант Терсоро, мой друг и коллега. Он живёт в центре. До его дома я уже прошёл половину. С расстоянием не проблема, а вот с доверием. Я не решился вести к нему Элию. Но сейчас я один. Может, я зря сомневаюсь в близких. Про отца плохо думал и оказался неправ. Чёрт, за всей этой суматохи разучился верить людям. У меня нет выхода. Предаст Тер или нет, больше идти не к кому. Либо просить помощи у него, либо с гордостью помирать на улице. Надеюсь, я не ошибся, когда выбирал друзей. Когда его дома дошел, не помню. Как в ворота звонил тоже. Сознание то меркнет, то возвращается вспышкой. Рана снова открывается, и теплые струи ползут по груди. Нет силы зажать ее рукой. Рывком возвращаюсь в реальность. Я перед дверью. Звоню долго. Когда она, наконец, открывается, я уже едва в сознании. Потерял слишком много крови. Шаг отделяет меня от обморока. На пороге тер в халате только из утреннего душа. Светлые кудри распрямились и потемнели от воды, серые глаза смотрят с удивлением, а потом с ужасом при виде меня в полубреду и в насквозь мокрой от крови рубашки. «Нио, что случилось? Ты ранен? Твою мать, столько крови!» Он насмерть перепуган, а мне смешно. Стою и хохочу, как дурак. Теперь можно расслабиться. Тер узнал меня. Его волнение и сочувствие искреннее. Хочу поздороваться и всё рассказать, но тону в вязком тумане. Щупальца белёсых отростков завязываются узлами на щиколотках, тянут за штанины, давят ребра, пронзают глазницы насквозь. Перешагиваю порог, но уже не вижу, куда ступаю. Чувствую крепкое плечо. ссора не даёт упасть. Проседаю в объятия белого морока под поток отборных ругательств Тера из глупой усмешкой думаю, что запачкал кровью его белый халат и другу понадобится заново в душ.